Глава тридцать Кива очнулась в камере. Ее охватила паника, чистая и всесильная, и она вскочила на ноги, схватившись за ноющую голову. Но боль отступила перед ужасом, пока она старалась что-нибудь рассмотреть в слабом освещении. Кива плохо понимала, что происходит, и на одну чудовищную секунду решила, что ее вернули в бездну, но потом взяла себя в руки. Из Валении до Залиндова ехать несколько недель, она все еще во дворце, в темнице. Она с дрожью подошла к железным прутьям, которые удерживали ее здесь, ухватилась за них и бессмысленно дернула. «Эй!» — крикнула она, и ее голос эхом отразился по темному проходу. «Тут кто-нибудь есть?» Вдали послышались шаги. По камню класали каблуки. Кива ждала, что придет стражник, но вместо этого обнаружила, что стоит лицом к лицу Смирин, такой же прекрасный как и раньше, ни единой царапинки. По ней не скажешь, что ей пришлось бороться. Кива потрясла решетку и спросила едва слышно. «Зулика тебя не похищала вовсе, да?» Принцесса встретила ее взгляд. «Ей незачем». Два слова, и мир Кива рухнул. «Мы с твоей сестрой давно союзницы», — рассказала Мирин, разглаживая перед платье. «Мы осознали, что цели у нас общие, так что мы сможем достичь их скорее, если станем работать вместе». Информатором Зулики во дворце была Мирин, — вдруг поняла Кива. «Это она рассказала Зулике о силах Джарена, и боги знают о чем еще». Она предала собственную семью, помогла сдирижировать все, что сегодня произошло. Боясь услышать ответ, Кива спросила. «Но зачем?» «Править Эвалоном, конечно». «Но...» «Но Мирин ведь и так правила Эвалоном. Она же Валентис. Она рождена принцессой». Кива нахмурилась. «Не понимаю». «Серьезно, не доходит?» — усмехнулась Мирин. Она подошла и взялась одной рукой за пруд, едва не касаясь пальцев Кива. — Ты же видела моего брата. Идеального, чудесного, во всех смыслах потрясающего. И все его видели. Можешь представить, каково расти рядом с таким Измученный, гудящий разум Кивы не поспевал за мыслью. — Ты... ты завидуешь Джарону? «И поэтому помогла мятежникам захватить трон? Твой трон? Просто чтобы он не достался ему?» Мирин фыркнула. «Смотрю, начинаешь понимать. Но еще не до конца». Ее злые голубые глаза встретились с глазами Кивы, и она объяснила. «Трон никогда не был моим, а должен был. Я первенец» трон был моим по праву рождения, пока не появился драгоценный Джарен, и все не увидели, что его магия намного мощнее. Как будто это что-то значит. Когда решили, что он будет править вместо меня, я лишилась всего. Титула. Будущего. Всего. Я росла в его тени, всегда вторая, всегда запасная. Ее лицо скривилось, костяшки на прутьях побелели, но потом она заметно расслабилась. Когда я встретила твою сестру, она сказала, что мы можем совместно вернуть все, что принадлежит мне, что принадлежало нам. Искушение было слишком велико, и я согласилась. Она помолчала и признала. Вообще-то, я всего несколько недель активно участвую в деле. Я и до этого поставляла информацию, но без энтузиазма. Все изменилось. — Почему? — выдавила Кива. «Что изменилось?» «Навык». Мирин выплюнула имя Мировенского короля как ругательство. «Он сказал, что я недостаточно хороша, что я всего лишь принцесса, можешь представить?» «Мы так старались утаить от него наши отношения, но он каким-то образом все выяснил. А теперь он вынуждает мою любимую выйти за Вошела, потому что знает, что однажды тот станет королем». А она станет править Карамором от его имени. Кива заморгала, поняв, что Мирин говорит о сестре короля Навыка, Серафине. Но это значило... Дело в ее семье. Они решили, что мы друг другу не пара. Девушка Мирин была принцесса Серафина, бывшей девушкой. Их, наверное, заставили расстаться, потому что Навык хотел выдать сестру за наследника, не меньше». Кива почти пожалела Мирин. Но лишь почти. Принцесса подалась вперед с горящим взглядом. «Только так я смогу вернуть Серафину, если стану королевой Эвалона. Навок пообещал, что отменит помолвку, когда я окажусь на престоле. И тогда она сможет стать моей». «А какую роль в этом плане играет Зулика?» — хрипло спросила Кива. «Мы будем править вместе». «Мы договорились, что станем двумя королевами, каких свет не видывал — Карентин и Валентис, так, как оно и предполагалось». Блеск улыбки. «И всё благодаря тебе». Кива отрицательно качнула головой, хоть и понимала, что принцесса сказала правду. «Королевская триада», — протянула Мирин, поднимая другую руку. На ее пальце было кольцо — Кива с упавшим сердцем узнала королевскую печать. «Без тебя мы бы ни за что не узнали об этом пункте. Ты сэкономила нам целые годы подготовки». Еще один проблеск зубов в тусклом свете, оскаленных в довольной улыбке. «Спасибо, Кива. Ты не представляешь, как порадовало меня». «Из улику». Кива ощутила пустоту внутри. «К сожалению», — признала Мирин, — И улыбка поплёкла. «Потребуется некоторое время, чтобы понять, как передать нам власть и объявить об этом. Даже несмотря на триаду, подданные Валона всё равно могут взбунтоваться. Их может не убедить, что мы имеем законное право на престол, хотя у королевского совета не останется выбора, кроме как признать это». Уголки губ Мирин вновь поднялись вверх, и она добавила. Но у твоей сестры на всякий случай есть запасной план. Она сама расскажет, когда придет. Хочет попрощаться. Попрощаться? Задумалась Кива. А пока что мы велели маме вести себя как прежде, хотя она прекрасно понимает, что больше не командует. С утра первым делом оповестим королевский совет. А потом обсудим, как моей семье лучше всего отречься от престола» джаран не отречется», — сказала Кива, и все в ней заныло при звуке его имени. Даже с королевской триадой. Лицо Мирин застыло. «У него не останется выбора. Когда мы его разыщем...» Она резко оборвала себя, будто поняла, что сболтнула. Кива уцепилась за это слово, преисполнившись надежды. «Разыщите?» Мирин хмуро посмотрела в темный коридор и объяснила. Мы не успели их поймать. Кэлден утащил и его, и Наари. Но им некуда идти, а Джарен остался без магии. Скоро мы их найдем. Впервые с самого пробуждения улыбка тронула губы Кивы. Я бы не рассчитывала. Мерин нахмурилась еще сильнее. Ты слишком уж довольная для человека, которого заперли в темнице. У вас на меня, очевидно, свои планы указала Кива. «Иначе зачем вам тащить меня сюда?» Она уже обратила внимание, что стражи нет, из чего предположила, что Мирин самостоятельно донесла ее в камеру по воздуху, оставшись никем не замеченной. Все были заняты празднованием. «Если вы надеетесь при помощи меня выманить Джарена, то зря. Он теперь... Он теперь знает, кто она такая». Кива не смогла закончить предложение. Голос надломился. «Это нам и не нужно, но не переживай. Тут ты не задержишься», — шутливо пообещала Мирин. «Лишь пока... А вот и она». Послышались другие шаги вниз по коридору. И в поле зрения оказалась Зулика, все еще одетая в темно-синее платье, но теперь прикрытая темным плащом. Вид у нее был торжественный. «Привет, сестренка». Она остановилась рядом с Мирин. «Ну и денёк у тебя выдался». Кива сглотнула, не в силах отвечать. Зулика повернулась к принцессе и сказала. «Дай нам минутку». Мирин будто собралась возразить, но потом склонила голову и сдалась. «Позови, когда понадоблюсь. Я подожду снаружи». Кива не поняла, что это значит, но когда Мирин ушла, Внутри затянулся тревожный узел. Зулейка подождала, пока принцесса не уйдет из зоны слышимости, и сказала. «Я обещала кое-что объяснить, когда мы окажемся наедине». «Правда, думаешь, что я хочу тебя слушать?» — прохрипела Кива, не в силах скрыть свою боль. «Ты все время мне врала». Зулейка была невозмутима. «Это не я предала семью». Кива прижалась к решетке. «Ты такая лицемерка!» — прошипела она. «Ты ругалась на меня за Джарена, а сама всю дорогу работала с Валентисом!» «Ты не знаешь, о чем болтаешь!» — отрезала Зулика, но ничего не добавила. Кива смирила ее взглядом. «Говори, что хотела, и уходи. И если только попадешься мне...» «То что?» — поддела Зулика. «Что ты сделаешь, Кива? Нападёшь на меня со своим лекарским даром?» Она подняла руку и призвала щупальца тьмы. «Я бы на это посмотрела». Кива отшатнулась, вспомнив, каково было попасть в путы этой жуткой силы. Зулика фыркнула и опустила руку. «Жалкое зрелище. Зря мама пыталась освободить тебя из-за Хотя, не сделая на этого...» я бы не заполучила мировенцев. Так что ее жертва чего-то достоила. Кива застыла. Что? Я обещала рассказать тебе про сделку, которую мама заключила с навыком. И хочешь — верь, хочешь — не верь. Но я редко нарушаю свои обещания. Зулика стряхнула с плеча невидимую пылинку и рассказала. Мама заключила союз между мировеном и повстанцами. И с Карамором заодно, раз уж эти две страны так тесно связаны. Но сделка была заключена лишь с королем-навыком. И она пробормотала будто про себя. Его не порадует то, что случилось сегодня на складе. Но нужно быть терпеливее. Эти придурки чуть все не испортили. В ушах повторились слова Зулики, и сердце бешено заколотилось. Мама заключила союз между Мировеном и повстанцами. Отбросив все остальное, Кива спросила немеющими губами. «Что за сделка?» «Эвалон слишком хорошо защищен, так что северяне не смогут напасть без помощи изнутри», — ответила Зулика. «Поэтому мы, мятежники, поможем им». Кива пыталась побороть растущую тревогу. Выходило так, что Зулика собиралась помочь навыку захватить Эвалон, но... «Зачем мама заключила такую сделку, если она хотела, чтобы королевство досталось нам?» — непонимающе спросила она. «Она так злилась, что была бы рада просто свергнуть Валентисов даже без престола», — сказала Зулика. «Когда она уехала, чтобы заключить с Мировеном сделку, ее работа уже много лет не давала никаких плодов. К тому же мама серьезно болела, так что понимала, что пора принять решение». Она подумала, что союз с Наваком — самый быстрый способ отомстить. Но даже так она сделала все, чтобы вместе с ним правил Карентин. Кива поняла не сразу, но потом ахнула. «Хочешь сказать, ты выходишь замуж за короля Навака? Таков уговор!» Зулика сжала кулаки, лишь этим выдав, что думает об этом уговоре. Но ответила только... Мама не знала про королевскую триаду. Не знала, что есть другой законный способ. Проблемы будут даже с триадой, так что войска Миравена заставят подданных покориться. И армию. В любом случае, на троне окажется Карентин. Это самое главное. Вот о каком запасном плане упомянула принцесса Мирин. О Мировене. Боги, боги. Несколько дней назад Джаран поделился беспокойством насчет северных королевств и оказался прав. Но ошибся, недооценив мятежников. «Тор знает об этом?» Зулика хохотнула. «Сама, как думаешь?» Она покачала головой и опустила взгляд. «Жаль, что пришлось сегодня пырнуть его. Но не могла же я допустить, чтобы он путался под ногами». Я знала, что он попытается мне помешать, если догадается о сегодняшних планах. Я давно уже знаю, что его верность колеблется. Особенно с тех пор, как вернулась ты. Кива пораженно уставилась на сестру. Его ударила ты? Но я видела... Руки, ноги, три сплетенных тела. Вот и все, что видела Кива. Никаких доказательств, кто именно пронзил брата мировенским мечом. «Пришлось изобразить все достоверно», — признала Зулика, отходя назад, и зарылась в плащ. «К тому же я знала, что ты его вылечишь. Вопрос был лишь в том, что он вспомнит, когда очнется. Но с этим можно разобраться и утром. А вот ты, в свою очередь, финал увидишь не сразу». «В каком смысле...» Кива не успела договорить. Зулика сдула целую горсть золотого порошка прямо ей в лицо. Она принялась кашлять и отплёвываться, а густой карамельный вкус возобладал надо всеми ее чувствами. Вместе со слепящим, всепоглощающим ужасом. Ангельская пыль. Наркотик, мгновенно вызывающий привыкание, был везде. Он забился и в нос, и в распахнутый рот. «Зулика, какого?» «Ты отняла у меня маму», — зло перебила Зулика. «Ты даже не понимаешь, о чем я». «И не поймешь. Она всегда верила в тебя намного сильнее, чем в меня. Золотой ребенок называла она тебя. Все твердила, такая сильная, такие возможности. Но взгляни на себя. Ты же пустое место». Зулика презрительно фыркнула. Но Киви уже стало трудно сосредоточиться. Наркотик действовал быстро, однако она все равно пыталась понять, почему сестра сердится, пыталась понять хоть что-нибудь. «Ты все у меня отняла», — прошипела Зулика. «А теперь я отниму все у тебя». «Я не...» — пыталась выговорить Кива, но слова перемешались во рту. Зулика помахала мешочком с золотым порошком и сказала уже куда спокойнее считая это благодарностью за помощь. Последний подарок от меня. Это и еще вот что. Перед глазами все то расплывалось, то вновь становилось четким, но Кива увидела, как Зулика вытащила из-под платья амулет и потянулась через решетку, чтобы надеть цепочку на шею Кивы. Последние остатки его силы я потратила, когда пошла за печатью к королеве. «Сказала Зулика. Они с принцем Ориэлем сопротивлялись так, что полностью его истощили. Но мне хочется, чтобы у тебя осталось напоминание о сегодняшнем дне. Обо всем, чему ты помогла случиться. Мы отправим инструкции, чтобы его не забрали с остальными твоими пожитками. Я хочу, чтобы ты все помнила. Каждый день, пока еще можешь». Кива покачнулась. Железные прутья завивались перед глазами, а каждое слово сестры казалось смутным бредом. Зулика резко свистнула. Так она свистела днем на складе. Еще раз помахала мешочком с ангельской пылью и сказала. «Это правда подарок. Так тебе будет легче пережить долгую дорогу обратно. Время пролетит незаметно». Лицо Зулики таяло, обращаясь яркими всплесками люциноген уже овладевал Кивой, но она все же смогла каким-то образом проговорить единственное слово: Обратно в залендов ответила Зулика: Я не могу допустить, чтобы ты болталась тут, пытаясь спасти своего принца от моих великих планов или торала, если он пойдет против меня. Она оперлась об извивающиеся прутье и прошептала с искоркой безумие на лице. «Так много всего происходит, чего ты даже не представляешь. Мама мыслила слишком мелко. Я не повторю ее ошибку. И не рискну оставить тебя на свободе, чтобы ты попыталась меня остановить». Кива отстраненно понимала, что следует расстроиться, даже испугаться. Но вместо этого она расслабилась, руки повисли, Тело охватил некий гул, голова перестала болеть, и все проблемы исчезли. Зулика что-то еще говорила, но Кива уже не слышала. В ушах звенел приятный мотивчик. Она будто в тумане смотрела, как сестра обернулась к кому-то. К Мирин, которая вновь соткалась рядом, явившись по свисту, и вручила той золотой мешочек. «Ее уже унесло», — Заметила принцесса, и её насмешливый голос донёсся до Кивы откуда-то издалека. «Пойду проверю, готова ли тюремная повозка, и отдам остаток порошка стража». Они согласились держать её на нём до самого Залиндова. Так она не доставит проблем. Размытые очертания льдисто-голубого шёлка пропали из виду. Голова Кивы упала на бок. Она как-то оказалась на полу и даже не заметила. «Прощай, сестра!» Слова Зулики казались лишь искаженным порывом ветра. Жаль, что так вышло. Что происходило дальше, Кива и сама не знала. Ангельская пыль поглотила ее, увлекла стремительно и мощно. Она понимала, что вернулось голубое платье Мирин, что открылась камера, что она летит по воздуху. Она рассмеялась, чувствуя себя легче перышка, Но тут оказалось снаружи, на холоде, а под ней была твёрдая поверхность, и стало так тесно, что не пошевелить ни рукой, ни ногой. А вокруг снова оказались стальные решётки клетки. И она поехала. Дальнейшие минуты, часы, дни и недели слились в смутный хруст гравия и грохот решёток, прерываемые лишь редкими моментами просветления, которых хватало ровно настолько, чтобы стража могла дать ей еще карамельного порошка, вновь дурмани её, снова и снова. Ей грезили золотые дворцы и сияющие реки, комнаты с большими окнами и мрамор в дымке. Она видела Джарана, его лицо, руки, губы, его касания, объятия, его нежность. И она шептала ему все, что не смела сказать раньше — всю правду, что хранила внутри, слишком боясь того, что станет, если ее высказать. Я знаю, что ты боишься, но я обещаю, бояться нечего. Купаясь в его голосе, как в ярком солнечном свете, она хотела ответить, что он ошибается, что она больше не боится, потому что любит его больше всего на свете. И когда однажды Она проснулась с тылом утром в окружении знакомых известняковых стен. Первым делом она позвала его по имени и потянулась к нему. Но его тут не было. Реальность обрушилась на Киву, хоть ангельская пыль еще не покинула организм и пыталась вновь захватить разум. Она боролась с ней, вспоминая, как выглядел Джарен после поцелуя. И какая боль была потом написана на его лице, когда он узнал о ее предательстве. Она всхлипнула, но наркотики приглушили горе, как и испуг при виде мрачной мины смотрителя рука, который самодовольно глазел на нее сквозь решетки тюремной повозки. «Как жаль, что твое место в лазарете уже занято. Но в тоннелях всегда не хватает рук». Он растянул губы в улыбке. «Добро пожаловать домой» н 18 к 44 И больше Кива ничего не помнила. Ее вновь окутала ангельская пыль, и напоследок она успела осознать лишь одно. Если Рук отправит ее в тоннеле, ей осталось шесть месяцев, максимум год. А потом она умрет».